И 184 — Как известно, такая политика в конечном счете привела к катастрофе при Перл-Харборе. Воспоминания василий Ивановича Чуйкова раскрывают перед читателем и глубины чуньфинской политики в тот период. Многоприятные перспективы, связанные с прекращением широких наступательных операций Японии и Китая, Гуминдановское руководство использовало ответное для населения военного давления на японских агрессоров. Чан Кайши и его окружение в первую очередь стремились укрепить свою монотольную власть в стране, иными словами, однопартийную диктатуру Гуминдана, и усилить мероприятие по ограничению деятельности коммунистической партии Китая и блокаде освобожденных районов, контролируемых коммунистами. Попытки коммунистов использовать единый фронт для расширения своего влияния и усиления своих позиций вызывали бешеное озлобление комендантцев. Противостояние между двумя партиями постепенно перерастало в противоборство, которое выливалось в открытые вооруженные столкновения. спровоцировав в январе 1941 года нападение на новую 4 армию, руководимую коммунистами, Чан Кайши взял курс на фактический разрыв единого фронта. На фронтах антияпонской войны комендановские войска проявляли в этот период полную пассивность. Внутренняя борьба с коммунистической партией Китая заслонила для многих китайских генералов вопрос войны с японцами. Все больше утрачивая веру в возможность самостоятельно выиграть войну и рассчитывая разбить японцев руками третьих стран, Гаминдановская верхушка стремилась прежде всего сберечь силы для борьбы с коммунистической партией Китая. Позицию пассивного ведения войны с японскими захватчиками и накопления сил для борьбы с Гаминданом, как известно, занимала в то время и часть руководства КПК во главе с Мао Цзэдуном. Конкретному раскрытию синевой стратегии Мао автор посвящает специальную главу своих воспоминаний. Между тем, обстановка на советско-германском фронте, сложившаяся в первые месяцы нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, требовала усиления борьбы китайского народа против японских агрессоров, чтобы предотвратить возможность вступления Японии в войну против Советского Союза. Это отвечало интересам не только Советского Союза, но и других свободолюбивых государств, и в особенности интересам самого китайского народа. Главный военный советник предупреждает, что он солдат и привык говорить правду без обиняков и дипломатических смягчений. Та правда, которую поведал нам автор записок миссии в Китае», свидетельствует, что ни Чан Кайши, ни Мао Цзэдун не помышляли об активизации военных действий против японцев, накапливая силы для предстоящей борьбы за власть. В этот момент Чан Кайши проводил линию на обострение советско-японских отношений. Более того, на провоцирование войны между Японией и Советским Союзом. В свою очередь осенью 1941 года Мао-Дзе-Дум отказался обсуждать с советскими представителями вопрос о возможных действиях КПК в случае выступления Японии против Советского Союза. Борисов Колотков «Верско-китайские отношения» 1945-1970 года. Краткий очерк. Москва, 1972 год. Страницы 118-119. Применение Советовского аппарата координировать. Объединить военные усилия Гоминдана и КПК наталкивалось на противодействие и той, и другой страны. Этим не хотели заниматься ни Кайши, ни Мао Цзунг. Пассивность войск Гаминдана и КПК дала Японии возможность усилить Квантунскую армию, соцеленную против Советского Союза. В 1941 году ее численность составила около 700 тысяч человек и одновременно начать широкую подготовку к экспансии в южном направлении. В обстановке Утины, косности Гаминдановского генералитета, его нежелание воевать, Главному военному советнику было нелегко реализовать даже план какой-нибудь частной операции против японцев. Находиться каждодневно среди этой рутины и косности –